Старосты московских слобод обыкновенно выбирались жителями этих слобод. От 1695 года дошел до нас выбор в старосты мещанской слободы. По указу великих государей мещанской слободы староста Юрия Самойлов до да имена выбрали мещане лучшие и средние и меньшие, Статьи в старосты в нынешний 104 год мещанина доброго человека и пожиточного Филиппа Алферьева И будучи ему, Филиппу, в старостах великих государей, и за всякими мирскими делами ходить и родить, и с мирскими людьми о государевых и о мирских делах во всем спрашиваться на совете, а сбирать ему старости Филипп в мирские расходы против прошлого года. Но в описываемое же время встречаем любопытный случай. Староста бил челом, чтоб великие государю указали ему быть старостую еще на известное время за то, что он приносил казне прибыль, и челобитие на него от мирских людей не было. Просьбу исполнили. Быть в старостах, денежные доходы и хлебные запасы Сбирать по окладу сполна, и меж крестьян расправу Чинить вправду безволокитно, чтоб от мирских людей В том никакого на него челобития не было. Столбцы московского стола Центральный государственный архив, разрядный приказ Столбцы московского стола Номер 1026